Переспросил Кружак. «И что? Серьезно пощипали?» «Два контейнера чернобурок уплыли». и о о, -о. Куш немалый. А в Мурта сообщили? Хотя, судя по тому, как они наши шевро ищут, особых надежд не питайте». Положив трубку, Кружак прошелся по кабинету, усмехнулся и позвонил директору. «Павел Иванович, хочу сообщить новость. Соседи и пошивочников тоже обворовали?» «Да нет, нет, что вы, не радуюсь, но, как т о говорится, на миру и смерть красна...» «От сыщиков-то?» «Нет, нет, ничего пока не слышно. А плакали наши первоклассные кожи...» р а ж е на п о ш и л о ч н о й фабрике была совершена так же мастерски, как и на обувной. «Опять нечистая сила действует», — мрачно пошутил Стешков после осмотра места происшествия. «Да, умело работают», — согласился д е т к о в с к и й Они стояли на широком выступе цокольного этажа склада, поднятом над землей метра на полтора, до уровня п о л а т о в а р н ы х вагонов. д е т к о в с к и й был задумчив, мрачен и все смотрел и смотрел молча на рельсы. Они пролегали параллельно складу и уходили за забор, ограждающий территорию, а за ним вплетались в сеть находящиеся недалеко отсюда т о в а р н ы й второй. Наконец д е т к о в с к и й поднял на стежково глаза. «Кажется, мы у конца ниточки, лейтенант. Лисьи шкурки увезены в вагонах вот по этим самым путям. Даже скажу тебе больше. Шевро от соседа, он показал на фабрику имени 1 Мая, тоже могло уйти по ним же». Ветка-то одна. с т е ш к о в внимательно посмотрел на д е т к о в с к о г о Мысль новая и оригинальная, товарищ майор. Но вагоны по выходе с территории проверяются охраной фабрики, а затем контроль на станции. н ну, это уже вопрос организации дела. А поставлено оно у жулья, как мы убедились, довольно тонко, Утром Стежков был уже на станции Товарная 2. Ознакомился с графиком поступления грузов на пошивочную, порядком возврата п о р о ж н и к а системой контроля. В ту ночь, когда были похищены Чернобурки, фабричная ветка приняла 22 вагона, 12 с углем и лесом, Они были разгружены ночью у же, и порожняк возвращен. А десять вагонов дожидались утра, так как там были ткани, ватин, меха, они принимались с центральным складом. К д е с я т утра и эти вагоны ушли с территории. На сортировочном пункте пояснили, что часть вагонов, разгруженных ночью, ушла на узловую. а часть в Архангельск на формирование вертушек. Догнать, найти ушедшие вагоны было и невозможно, и бессмысленно. Чернобурок в них уже нет. Зато Стежков убедился, что выход порожника с предприятия почти не контролируется. Ну что проверять в пустых вагонах? Да, предположение д е т к о в с к о г о что краденое с пошивочной, а, возможно, и с обувной фабрики было отправлено по железнодорожным путям, не лишено оснований. Когда Стешков, докладывая майору итоги дня, высказал эту мысль, д е т к о в с к и й невесело улыбнулся. «Нам осталось немного. Установить, кто это сделал». Ну, «Ничего себе немного! Самое главное...» «Да, именно, самое главное...» Согласился майор и сообщил. «Недавно слушатель нашей школы, проходя по Сретенке, заметил, что какой-то молодой человек...